24 часа назад. Мы с Оуном сидели на причале и ели тайскую еду на вынос, запивая ледяным пивом. Он был в толстовке и джинсах, с басяком. На небе висел тонкий месяц. Несмотря на ночную прохладу, Оун ничуть не мёрз. В отличие от меня, я закуталась в плед, надела две пары носков и сапоги-дутики. Мы ели салат из папайи и острое карри с лаймом. Оун утирал слёзы Перец чили оказался для него слишком жгучим. Я подавила усмешку. Если тебе не по силам, давай в следующий раз закажем карри без перца. Очень даже по силам, отмахнулся муж. Если справляешься ты, то и я могу. Он сунул в рот ещё кусочек, покраснел, пытаясь проглотить, схватил пиво и выпил залпом. Видишь? Конечно. Кивнула я и его поцеловала. Когда я отстранилась, он улыбнулся и погладил меня по щеке. Как думаешь, мы поместимся под пледом вдвоём? Обязательно. Я придвинулась ближе и накинула плед ему на плечи, чувствуя жары его тел. Даже босиком он был градусов на 10 теплее, чем я. Ну, рассказывай. Что тебе понравилось сегодня больше всего? В те дни Когда мы возвращались домой поздно и совсем без сил, мы рассказывали друг другу о чём-нибудь хорошем, делились впечатлениями из своих таких разных жизней. Знаешь, мне пришла отличная идея, как побаловать Бэйли, сказала я. Помнишь пасту с ореховым маслом, которую мы заказывали в Поджу на её день рождения? Завтра я хочу попробовать приготовить такую же на ужин. Как полагаешь, ей понравится? Он крепче обнял меня за талию. «Понравится паста? Или ты? Думаешь, твои кулинарные эксперименты помогут ей тебя полюбить? Эй, полегче. Бейли с тобой повезло. И ей придётся это признать». «Откуда ты знаешь?» Он пожил плечами. «Знаю, и всё». Я промолчала, потому что верилась с трудом. Я хотела, чтобы он помог нам с Бейли сблизиться. Однако понятия не имела, что тут можно поделать. По крайней мере, я ждала от мужа слов ободрения. Словно прочтя мои мысли, он отвел волосы с моего лица и поцеловал в шею. Впрочем, паста Бэлли очень понравилась, так что ты удачно придумала. «О чем я и говорю?» — он улыбнулся. «Могу удрать завтра с работы пораньше». «Ты ведь наверняка подыскиваешь кого-нибудь на должность су-шефа?» «Конечно. Тогда можешь рассчитывать на меня», — заверил он. «Я готов». Я положила голову ему на плечо. «Спасибо. Теперь твоя очередь». «Самое лучшее, что случилось со мной за день?» — уточнил Оан. «Да. И чур не увеливай. Ответ...» То, что происходит прямо сейчас, не прокатит. Он рассмеялся. Плохо же ты меня знаешь. Я вовсе не собирался этого говорить. Да ладно. Вот и ладно. Так что ты хотел сказать? Лучший момент за один случился минуту назад, заявил Оу. Без пледа мне было слишком холодно.